Глава двадцать д е в я т о Следующий день проходит из рук вон плохо. На работу я опаздываю на целых полчаса, а не как обычно минут на десять-пятнадцать. п а р к у я с ь царапаю бампер своего драгоценного пола, в обед выливаю на рубашку кофе и в итоге двадцать минут провожу возле умывальника в одном лифчике, пытаясь его отстирать. Тебя прямо сегодня не узнать. комментирует Сусанна из бухгалтерии, когда я с грохотом захлопываю дверцу микроволновки. Нервная какая-то. Вот разве можно называть человека нервным, видя, что он нервничает? Звучит как издевка. Все-таки не даром ее Сусанна зовут. Полина бы обязательно такому имени пару диагнозов поставила. Ничего не ответив, я выкладываю расплавленный бутерброд на тарелку и ухожу из кухни. Лучше поем за своим столом в одиночестве, а то н е р о в н час нагрублю кому-нибудь и придется потом работу менять или что еще хуже извиняться. Опустившись в кресло, гипнотизирую свой испорченный обед взглядом и со вздохом отправляю его в урну. Да что со мной? А ничего же непоправимого не случилось. Роберт просто возвращается к себе домой, как делал это всегда. Просто нужно найти способ по деликатнее сообщить об этом Полине. В конце концов, вместе они провели максимум пару месяцев, а Порозень большую часть ее жизни. Составлю развлекательную программу на ближайшие пару недель, может быть, даже сама свожу ее на Байкал в выходные. Полинка характером пошла в меня, она мне все как на собаке заживает. На раздавшийся телефонный звонок я отвечаю не сразу и несколько секунд просто разглядываю пульсирующее на экране имя Роберт. За те две недели, что он провел здесь, даже я успела привыкнуть к его звонкам, не говоря уже о пятилетней девочке. Слушаю тебя. Привет, Рада. Как твое настроение? Я машинально сжимаю лежащий передо мной карандаш и придаю голосу невозмутимость. Настроение рабочее. Во сколько ты улетаешь? В девять вечера самолет. Ты Полинке сказала? Нет еще. Давай я сам. Заберем ее вместе из садика. Если Роберт думает, что сможет подобрать правильные слова, чтобы безболезненно преподнести ей свой отъезд, то сильно ошибается. Когда Полина настроилась на что-то, отмена планов становится для нее сильнейшим разочарованием. Поэтому я стараюсь ни на что рассчитывать, потому что и сама такая. Выезжаю с работы в половине пятого. Говорю я через паузу. Встретимся у ворот. Роберт говорит, что будет, после чего я сразу же отключаюсь. Рабочий день официально объявляется бесполезным, потому что даже к его окончанию мне не удается себя собрать. Я была не готова к его отъезду. Столько раз говорила себе н и на что не рассчитывать, но в этот раз просто не справилась. Курортное солнце, его улыбка и счастливые глаза поле меня полностью разоружили, заставили мечтать. Я так же, как и она, успела нафантазировать себе нашу поездку на Байкал, прогулки втроем и кино с попкорном. Одним словом, женщины. Стоит в нашей жизни произойти чему-то хорошему? Это повод поверить в чудеса. Привет. Коснувшись моего плеча, Роберт улыбается, по-другому, правда, задумчиво как-то, без огривости. Привет. Сухо отвечаю я и киваю на металлическое ограждение. Пойдем. Головой я все понимаю. что в Москве у него могут быть важные дела, что в душе он тоже, наверняка, переживает. Да и в принципе ничего не обещал, но ничего не могу поделать со своей реакцией. Его скоропалительный отъезд ранил сильнее, чем я могла представить. Становится вдвойне больнее, когда я вижу, как расцветает лицо Полинки, увидевшей, что мы пришли вдвоем. Об этом я не подумала, что это станет для нее поводом для новых фантазий насчет нас. Отделившись от горстки своих д е т с а д о в с к и х подружек, она со всех ног припускает к нам и, сделав вид, что не слишком удивлена появлением Роберта, сходу начинает т а р а т о р и т ь А Рима сегодня рассказывала, что тоже была на Байкале и мама разрешила ей купаться. Мне кажется, она врет. Она ведь очень маленькая, а там вода холодная. Роберт, а ты будешь там плавать? Я смотрю, как доверчиво она вкладывает ладошку в его руку, и, не выдержав, отвожу глаза. Нужно было одной сюда приехать и все самой ей объяснить. То, что Роберт научился перетаскивать ее с места на место спящую, не прижимая к себе животом, мало о чем говорит. Я бы для начала проверил, насколько холодная там вода, — отвечает он, пока мы держась за руки, словно образцовая семья. Идем к машине. У меня для тебя, кстати, подарок есть. Я кусаю губу. Подарок? Серьезно считает, что он компенсирует Полинке все, что она себе на воображала? Зачем? Дочка задирает голову и смотрит на него с подозрением. У нее, как и у меня, сильно развита интуиция. Потому что захотел. Выпустив ее руку. Роберт опускается на корточки и так же, как и вчера со мной, кладет ладони ей на плечи. Полинка застывает и немного х м у р и т с я В ее взгляде читается: и что все это значит? В горле встает кум. Сейчас я – это она, маленькая девочка, которая предстоит столкнуться с большим разочарованием. Поля. Роберт делает паузу, и его пальцы на Полинных плечах слегка сжимаются. Я пообещал тебе съездить на Байкал, и от своих слов не отказываюсь. Мы туда обязательно поедем, но не на этой неделе. У меня в Москве возникли срочные дела, и приходится туда вернуться. Я только вчера узнал. Полина молча продолжает его разглядывать, будто ждет дальнейших пояснений. Я вернусь, как только все решу. Мягко добавляет он. Это случится очень скоро. Темные ресницы дочки дергаются, н и ж н я я губа ползет вперед. Она осмыслила услышанное. Ты меня обманул, тихо произносит она. Зайчонок, я не хотел тебя обманывать. Роберт поднимает растерянный взгляд на меня и снова смотрит на Полину. Я сам никуда не хочу е з ж а т ь но мне нужно. Но обещаю, что скоро вернусь. п о л я хмурится сильнее, и когда я уже думаю, что она р а с п л а ч е т с я выворачивается из его рук и жмется ко мне. Сражаясь с нарастающим удушьем, я г л а ж у ее по волосам. Тише, тише, моя девочка. Это ведь далеко не конец света. Пройдет немного времени, и ты обо всем забудешь. Крольчонок, не нужно расстраиваться. Роберту действительно нужно уехать. Он ведь много работает. Я хотела назвать его папой, но передумала. Бурка эта, она п р я ч е лицо в подоле моей юбки. На мгновение мне даже становится жаль Роберта. Настолько раздавленным он выглядит от услышанного. Дети могут быть не менее жестокими, чем взрослые. Я хочу домой, продолжает Полина, на ощупь находя мою руку и намеренно не глядя на своего отца. Поехали, мам.